За окном тихо кружилась метель, несмотря на то, что была середина сентября. Этот край России привык к ранним зимам. Возле окна сидела молодая женщина. Укутавшись в пуховой платок, она смотрела в предрассветную даль и о чем-то думала. Не отрывая взгляда от окна, девушка наклонила голову и оперлась на левую руку. На подоконнике нежно мерцала тонкая лучина, оставаясь единственным источником света и тепла, так как огонь в камине погас, и угли бедно тлели в очаге. Она подержала немного озябшие пальцы над маленьким огоньком лучины, открыла большую тетрадь, и строчки непроизвольно потекли из-под пера чернильной ручки, оставляя красивый след правильного почерка. «16 сентября...» «1983 года. Прошло всего три дня. Я уже ненавижу это место. Меня угнетает здешний холод и тьма. Анатолий вчера ушел на охоту, и его до сих пор нет. Страх пронизывает меня со всех сторон. Я чувствую его тонкие пальцы, впившиеся в мою грудь. У меня нет сил молиться». И это меня пугает больше всего. Страх завладел мной. Я боюсь всего и всех. А вдруг нас найдут и здесь? Сколько еще наших осталось в живых? Я стараюсь поменьше думать об этом, но мысли бесцеремонно лезут в голову. Нам бы обещали, что заберут на следующей неделе, и мы сможем покинуть этот проклятый союз. Я закрываю глаза и вижу, как гуляю по улицам Парижа. Молодые девушки предлагают мне купить свежие розы, а красавцы-французы прославляют в серенадах этот город капризов и фантазий. Я вижу бабушку, счастливая, живет, горя не знает и не ведает, как мы мучаемся. Мы изгои в этом мире, в мире атеизма и тоталитарного режима. Зачем я это пишу? Не знаю. Может, спустя пару лет, когда мы все забудем эту ужасную экспедицию, я достану свои записи, перечитаю и подумаю, какой жуткий кошмар мне приснился. Говоря о кошмаре, малыш проснулся сегодня от страшного сна и бредил. Не знаю, что произвело на сына неизгладимое впечатление. Долгое отсутствие отца – Стремительные переезд или новости, пришедшие по волне смерти. Я называю ее так, с той минуты, как Анатолий настроил радиоустановку. И по тайной волне, известной только членам экспедиции, пришли сообщения о гибели сразу пяти семей, участвующих в этом фатальном походе. И вот теперь среди ночи душераздирающие крики моего сына.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 Успокоился так же внезапно, как и пробудился, и снова заснул. Может, Толя сможет мне объяснить видение шестилетнего мальчика. Если честно, теперь я ненавижу себя за то, что убедил Анатолия взяться за это дело. Я слышу шуму дверей. «О, слава Богу! Это вернулся Анатолий!» Допишу вечером перед сном. Если Господь раньше не заберет мою душу,